Глава сорок восьмая. Очнулась я уже в коляске. Рядом со мной была Таня, а Головин и Аглая Игнатьевна сидели напротив. Увидев их испуганные лица, я слабо улыбнулась, пытаясь разогнать туман перед глазами. Мне даже пришлось несколько раз встряхнуть головой. Всё в порядке, уже всё в порядке. Вам нужно показаться доктору сказал Павел Михайлович, беря меня за руку. «Я обеспокоен вашим состоянием». Возможно, Елизавета просто переволновалась. Подруга быстро взглянула на меня, словно ища поддержки. Всё-таки венчание случилось очень неожиданно, и это могло сказаться на её нервах. «Да, конечно, но всё же я настаиваю на докторе», твёрдо заявил Головин. «Ладно, давайте сначала доберёмся до дома». «Елизавета Алексеевна, вас не растрясёт от езды? Или повременим, пока вы полностью не придёте в себя?» «Мы можем ехать. Я чувствую себя уже намного лучше», — ответила я, совершенно не солгав. «Дурнота прошла так же резко, как и началась. А вот чаю бы я точно выпила». «С праздничными пирогами!» — радостно добавила Аглая Игнатьевна. Мы с Евдокией быстренько расстараемся, испечём и с мясом, и с ягодами. «Обожаю ваши пироги, Аглая Игнатьевна», — засмеялся Павел Михайлович. «Вы правы, нужно устроить небольшой праздник». «Так, конечно, нужно. Заберёте ведь нашу голубку. Когда ещё свидимся?» — всхлипнула нянюшка, глядя на меня. «Ну как быть? Такая наша бабья доля за мужем идти. «Ваша голубка останется с вами. Я всего лишь спасаю ваши земли от рук Потоцкой». Попытался успокоить её Головин, но Аглая Игнатьевна, наоборот, всполошилась. «Да как же это? А что люди скажут? Обвенчалась и дома живёт. Разговоры пойдут». «Не волнуйтесь, Аглая Игнатьевна. Я обещаю, что всё будет хорошо». Мужчина приобнял её за хрупкие плечи. «Теперь точно всё будет хорошо». Коляска тронулась с места, и я вдруг вспомнила, что не поговорила со священником по поводу кладбища для цыган. «Что такое?» — Таня нахмурилась, когда я резко выпрямилась. «Тебе нехорошо?» «Да хорошо мне, хорошо. Мы с отцом Никифором не поговорили. Как я Бартошу в глаза посмотрю?» «Успокойся, Павел Михайлович уже поговорил с ним». Подруга посмотрела на моего мужа, и тот кивнул, подтверждая её слова. Батюшка согласился осветить землю под кладбище. Демьян объяснил ему, куда нужно явиться, и отец Никифор будет там к обеду. У меня словно камень с души свалился, и я облегчённо откинулась на спинку сидения. Вот теперь мне действительно спокойно. Слуги восприняли новость о нашем с головиным венчании радостно. Люди ведь тоже понимали, что происходит — и что это касается их самым непосредственным образом. Если защищены мы, значит, защищены и они. Нас поздравляли, желали всего самого хорошего, но мне пришлось объяснить им, что праздника не будет, по крайней мере, пока. У цыган огромное горе, и это было бы проявлением неуважения к ним. Понятно, что будь на моём месте настоящая помещица из этого времени, то вряд ли бы она вообще принимала во внимание такие мелочи. Люди отнеслись к моим словам с пониманием, но некоторые даже удивились. Хотя в целом все были согласны. Головин провёл нас в дом и сразу же предупредил, что ему нужно вернуться в свою усадьбу. «У меня есть кое-какие дела. А ещё я бы хотел проследить за тем, как происходит освящение. Демьяна я возьму с собой. Ну а потом мы обязательно тихонечко отпразднуем наше венчание». «Вы не против, Елизавета Алексеевна?» «Почему я должна быть против? Вы помогаете нам, а это самое главное для меня», ответила я, глядя в его тёплые ласковые глаза. «Мы ждём вас». Головин уехал, нянюшка умчалась на кухню, а мы с Таней поднялись к себе, чтобы переодеться. «Ну что, версия с беременностью становится всё более вероятной». Подруга усадила меня на кровать и присела рядом. Нет, конечно, есть небольшой шанс, что обморок — это действительно следствие волнения, но что-то мне подсказывает. Она не договорила, но у меня и самой почему-то появилась уверенность в своём интересном положении. Потому что у меня не было такой привычки падать в обморок при нервных потрясениях. Даже если предположить, что в этом теле происходят совершенно другие процессы, всё равно духовно, душевно я оставалась собой. Ведь душевная — это область рассудка и эмоций, а духовное обращение души к Богу и запредельному невидимому миру. В любом случае, тело всего лишь сосуд. Что думаешь? Таня так смотрела на меня, будто боялась, что у меня начнётся истерика, и она была недалека от истины. Этот обморок словно запустил во мне какие-то непонятные процессы. Думаю, что Павел Михайлович примет и это. Он мне сам дал понять, что ничего не изменится при любом раскладе. Тяжело вздохнула я. Только меня заботит совсем не это, а то, что я не готова к такому. Я всю жизнь прожила без детей. Знала, что это уже никогда со мной не произойдёт. И вот тебе. Ладно, если бы всё шло своим чередом, отношения с мужчиной, интим, тогда и принять ситуацию было бы легче. Но когда ты в чужом мире, не в своём теле, которое ещё и в положении... Поверь, Танечка, радости мало. Я понимаю тебя, но посмотри на это с другой стороны. Ты хотела детей, вот тебе неожиданная радость. Таня вроде бы улыбалась, но я видела, что она тоже нервничает. Отнесись к беременности, как к подарку свыше. Да, я хотела детей... Но это ведь не мой ребёнок. Я так остро почувствовала это, что захотела плакать. Понимаешь, о чём я говорю? Это от того, что ты растеряна. У тебя стресс. Но когда почувствуешь в себе движение другой жизни, хрупкой и беззащитной, заговоришь по-другому, — заверила меня подруга. Он твой. Просто прими это. Не отвергай его. Я всё-таки расплакалась. Но длилось это недолго. Нечего разводить сырость. У меня есть проблемы куда более неприятные, чем беременность. Неизвестно, как отреагирует Потоцкая на то, что я вышла замуж. Может, отстанет, а может, придумает ещё что-нибудь. От этой гадины можно ожидать чего угодно. Хватит слёз. Я громко высморкалась в платок заботливо протянутой Таней. Сегодня всё-таки праздник. Я во второй раз вышла замуж. «Вот и правильно. Мы вместе, а это главное». Подруга крепко обняла меня. «Пусть теперь попробуют нас обидеть». Но вдруг она отстранилась и прислушалась. Я тоже повернула голову в сторону окна. Что-то происходило на улице. «В этой усадьбе бывают спокойные дни?» Подруга резко поднялась. «Сумасшедший дом!» Она подошла к окну, открыла его и тут же позвала меня. «Галь, посмотри только!» Мои брови поползли вверх, когда я увидела посреди двора Захара, таскающего за шиворот, нечто чёрное и орущее. Мы переглянулись и, не сговариваясь, побежали к двери. Запах дёгтя коснулся моих ноздрей, как только я сбежала со ступенек. Именно им и был измазан орущий в крепких руках Захара человек. «Что случилось?» Таня пристально всматривалась в грязное лицо. «Это что, Сенька?» Я сначала не поняла, какой это Сенька, а потом до меня дошло. Это же сын приказчика, который обжимал в старой хижине морфушку. «Он, барышня, он!» Зло произнес Захар, встряхнув парня еще раз. «Заткнись, пес! Поймал его, когда он ворота наши дегтем хотел измазать. Паскуда!» Меня словно холодной водой окатили. Дёгтем пачкали ворота распутным девкам. Ярость нахлынула на меня с такой силой, что потемнело в глазах. Я шагнула к Сеньке и принялась хлестать его по грязной морде. «Дёгтем, говоришь, — хотел измазать. Ах ты ж скотина!» Баршни, не бейте ручки, позвольте я его хлыстом отхожу!» Захар оттащил его от меня, после чего достал из-за пояса хлыст и Сенька взвыл пуще прежнего. «Не бей, прошу, не бей!» «Тьфу, гадина противная!» Мужчина сплюнул на землю. «Ты какого ляда днём сюда припёрся? Отвечай, иначе изобью забью до полусмерти!» «Потому что сегодня сюда его милость должны пожаловать!» Заскулил Сенька. «Приказано мне было к его прибытию всё изгваздать!» «А пехтен, что ли?» Догадалась я а Таня возмущенно протянула. «Ничем не гнушаются гады!»